45. О качине капусты. Некоторые еврейские мудрецы сказывают, будто каждую ночь мир разбирает на части и заново складывает таинственный демиург. И поскольку он, как и все, может ошибаться, новый мир похож на предыдущий, но всегда немножко отличается. Потому некоторые вещи могут перемещаться странным образом. Случается, что и какая-то часть мира может куда-то подеваться и исчезнуть. По этой причине в мире нет ни лада, ни порядка, ни цели, ибо всякий лад, порядок и цель — всего лишь иллюзия. Отсюда следует, что люди каждый день не совсем те, что были вчера. Потому когда Якуб Шелли однажды сентябрьским днем проснулся на лесной подстилке, он оказался совсем не тем, кем был прежде. Две памяти бушевали у него в голове, в глазах темнело и тошнило, как с похмелья. Его вырвало, но это мало помогало. Пан и хам толкались у него под куполом, но каждый держался крепко и не хотел отпускать. Якуб взглянул на себя. Он был одет в крестьянскую сукману, простую, но хорошо скроенную. Ее шило хана из светлого полотна, что они получили от змеи людей. Каких еще нахрен змеи и людей пробормотал Якуб и сглотнул густую слюну, потому что его снова тошнило. Эти чешские настойки от Лукасевича до добра не доводят. Правду говорят, что от них в голове сильно шумит и все путается. И уж тем более не стоит пить их с Богданом Винярским. Неудивительно, что Якуб не помнит, как оказался в лесу, да еще в таком наряде. День был пасмурным а лес густым. Не получалось даже определить, с какой стороны находится солнце. Яков шел вперед, потому что это направление было не хуже любого другого, и с каждым шагом он все больше чувствовал себя викторином-богушем. Всегда лучше быть паном, чем хамом. Из букового леса он вышел только около полудня. Голодный и злой. Он увидел перед собой долину, по дну которой быстро текла река, а на другом ее берегу — городок на крутом холме, над которым возвышалась церковь с луковичной кровлей. Якуб понял тогда, где он находится. Река эта была Вислака, а городок — Бжосток. А это означает, что до усадьбы очень далеко, и дойти пешком получится дня за два. Он по-прежнему не понимал, как мог оказаться так далеко от дома но уже знал, что по возвращении разберется с Винярским. Он, конечно, гость и товарищ, но подобных шуток спускать нельзя. Может, такие розыгрыши и смешны, но когда случаются с кем-то другим, они с тобой». К счастью, неподалеку Якуб заметил соломенные крыши какого-то хутора. Он уже двинулся в ту сторону, но внезапно на него накинулась стая собак и пришлось спасаться бегством. Деревенские дворняги успели порвать на нем штаны, прежде чем вернулись к себе, самодовольно виляя хвостами и тяжело дыша. В последующих селениях собаки уже не подходили так близко, боясь палки, которую якоб изготовил из березовой ветки. Зато грязные детвора закидывала его камнями и навозом, а мужики и бабы — грубыми словами, принимая из-за дрявых штанов за бродягу и нищего. — Ах вы! — «Дурные хамы! Я с вами рассчитаюсь, как только домой вернусь!» — крикнул Якуб. Он был уверен, что уже добрался до принадлежащей ему деревни. Деревня эта лежала по обеим берегам Вислыки, имела мост и носила название, которое трудно вспомнить. Хамы только посмеивались над его угрозами, когда же он от злости разбил палкой сухие горшки на кривой изгороди, из хижины вывалился детина и дал Якубу по морде. Рассердившись, что никто не узнает в нем ясновельможного богуша, он направился к мосту. По дороге он угнал пасущегося на лугу коня, которого приманил пучком клевера. Конь едва волочил ноги и яку проскачивался из стороны в сторону, так как животное шло и на ходью. В до ко всему лошади была тощая спина, и мозоли от хомута на шее. Бедное животное собрало слепнее мошк, чуть ли не со всей округи а насекомым пришлись по вкусу и Кляч, и Якуб. На мосту его остановил мытник, без сомнения хам, но одетый в выцвевший двубортный мундир. Эй, — Эй-эй-эй, эй! ты кто? — Двадцать крейсеров за проезд. — Из коня слезай, голоданец. я отлично вижу, что краденый. — Двадцать крейсеров? — Ничего себе. — Кто такой разбойничий закон установил? Якуб и не думал слезать. «Как кто? Ты что, с луны свалился? Это же ясно-вельможный викторин Богуш такой указ издали! Это же его земля!» Якуб смутился на мгновение. Он действительно издал когда-то такое распоряжение, но ведь для того, чтобы не пропускать бродяг и странников, которые серебряных монет никогда в глаза не видели, и для того, чтобы брать плату с хамов, едущих на ярмарку в Тухов, «Но, черт возьми, не с благородных же польских панов-патриотов!» Однако он задумался. Мытник мог не узнать его в этом хамском обличии. «Я викторин богуш. Монету я пришлю тебе из дома. А за то, что ты хорошо выполняешь свои обязанности, я пришлю тебе вторую в качестве награды. А теперь уйди с дороги, потому что мне некогда. А я императрица Мария Терезия!» Мытник оскалил в улыбке бурые зубы. — Ну, похихикали. А теперь отдай лошадь, потому что это врубили клячь, я же вижу. Хочешь, пройти — плати, умник. — Нет, проваливай. Хам вытянул вперед раскрытую ладонь. Якуб плюнул на нее с высоты своего роста. И только теперь мытник рассердился. Он отделал Якуба палкой, так что тот своим свалился с коня. Стражник. Окликнул еще троих негодяев, гордо именуемых милицией, которые выбежали из-под моста, где ловили рыбу. Вот пошли удочки и сачки. Они били якобы и так, и сяк, до лязга зубов. Напоследок несчастного бросили в вислоку, где у него залязгали не только зубы, но и все кости, потому что река в этом месте была хоть и не глубокой, зато каменистой. Краденая лошадь взирала на происходящее, с безразличием, и даже не пошевелился, если не считать хвоста, отгонявшего слепней. Один из милиционеров протянул лошадке яблоко, которое та без энтузиазма захватила мясистыми губами, хотя это было совсем неплохое яблоко. Чихая Ирка и матерясь, Якуб скорабкался на противоположный берег. — Ну, погодите, сукины дети! — зарал он, выжимая промокшую рубаху. Я конями вас велю, волочить, за яйца вас на этом мосту повешу. Услышав это, милиционеры стали громко ржать и, потешаясь, хлопать себя по бедрам. Давненько они не получали столько удовольствия от своей скучной работы. И чего вы ржете, хамы? Двух дней не пройдет, иначе запоете. Богуш! Богуш! «Ваша вельможная жопа изволит из штанов торчать!» Якуб погрозил им еще раз и двинулся в сторону дома. Мокрой рубахой он размахивал в воздухе, чтобы она быстрее высохла. Наступил прохладный сентябрьский вечер, и полотно сохнуть никак не хотело. Шерри было одинаково холодно и в рубашке, и без нее. На ужин он съел несколько червивых яблок из заброшенного сада. Плоды имели кислый вкус и кожуру, покрытую черными точками, и у Якоба заболел живот, прежде чем он успел утолить голод. Он переночевал в сарае возле какой-то хижины, где не было собак. Вместо молитвы он пробормотал себе под нос несколько ругательств и угроз в адрес всего мира и плюнул на землю, потому что никто не учил его, что земля — кормилица, священна, и на нее нельзя плевать. Весь следующий день он бежал, невероятно голодный, и злой, огибая стороной человеческое жилье. Дважды он заблудился в лесу и, кажется, в одном и том же месте. Черт знает, сколько в карпатском буковом лесу оврагов, балок и ручьев. И все одинаковые. В довершении ко всему у него начался понос. Наверное, от яблок. Уже стемнело, и Якуб понял, что из леса ему не выйти, а значит, придется провести в нем ночь. А он много был наслышан о волках и рысях. Внезапно послышались громкие голоса. Два человека спорили неподалеку. Нет, не спорили. Один кричал, а другой причитал. Шаля осторожно приблизился, держась каких-то густых зарослей. — Ай, не кляй, не митта шмок. Верно, вы с ума сошли, вельможный пан. В округ, в это время в округ. — Поедешь, паршивец, и немедленно. Такой обиды я не спущу. — Но до канцелярии округа больше суток пути. — Переночуйте в моем трактире, вельможный пан. Я много не возьму, а в город вы-таки утром отправитесь. — Да я сам отвезу вас за один флорин. — Ну За один флорин, потому что вы, ясно, вельможный пан, я вас знаю и люблю. Для других я бы палец о палец не ударил, потому что айна-кляйна, Гешефт имею. А кто за Гешефтом присмотрит, пока я в отъезде? — Ну, вельможный пан, договорились. Близится ночь, а в лесу зло таится. Якуб, притаившийся как раз между деревьями, увидел в просвете папоротника старого Рубина Кольмана, сидевшего на козлах повозки, запряженный мышастым конем. Конь почему-то показался Якубу знакомым, но это было воспоминание будто из другой жизни. Из-за узду коня держал здоровенный шляхтич в наполеоновском мундире, не застегнутом на животе. Кровь ударила в лицо, едва Шелли его увидел. «Сейчас же поедешь и пальцем о палец ударишь, а коли не ударишь, что я так саблей ударю тебя по тупой башке, что вши во все стороны разлетятся. Дайте, Флорин, поеду». Рубин, будучи евреем, давно был привычен ко всем угрозам и оскорблениям и уступать ни за что не хотел. — Не дам я тебе ни Флориана, ни дерьма собачьего. Вор Богуш уж прогнал меня и оставил без гроша. — Собачье дерьмо для себя оставьте, вельможный пан. Сейчас не время для дерьма и навоза. До весны оно высохнет и выветрится. — Что я с таким дерьмом буду делать? — Может, Богуш и вор, но меня это не касается, и бесплатно я не поеду. — Ну, пошла, — Кольман свистнул кнутом над конской спиной. Яку, попомнившись и немного остыв, вышел из кустов, сжимая обеими руками толстую березовую палку. Подойдя ближе, холодно спросил. Скажите мне на милость, пан Богдан, что за хрень тут происходит? А ты че, лезешь, деревенщина, проваливай отсюда, а то тебя на ближайшем суку повесить прикажу рявкнул пан Богдан через плечо, едва удостоив Якуба взглядом, какой кидают на жужжащую под ухом муху. Этого уже Шеля не выдержал и врезал Винярскому по морде кулаком, а потом добавил палкой, так что ветеран наполеоновских войн повалился в папоротник, брызгая кровью из рассеченной губы и разбитого носа. «Куба?» Глаза старого жеда расширились от изумления, чего. Он напомнил испуганного филина. «Ты, хам, висеть за это будешь!» — пробурчал Винярский, с трудом поднимаясь из папоротника. «Я буду висеть? Я!» — Шелли неторопливым шагом подошел и ткнул пана Богдана палкой под ребро. «А кто меня в хама переодел и где-то подливочем оставил? Это так смешно, такие шуточки!» Может, мне тебя тоже вот так в лесу оставить, пан компаньон? А ты потом возвращайся домой, жри одни яблоки и пей грязную воду, пока на понос не заработаешь. И пусть тебя хамы в реку скидывают и навозом забрасывают, а я буду стоять и хохотать. Что ты на это скажешь? — Я не знаю, что ты несешь. Не бей-яй! Кто ты вообще такой? Кто я? Кто я? Якуб снова приложил Винярского со всего размаха. Попал в почку точно. «Я тебе напомню, если позабыл, дурак. Я викторин богуш». По выражению лица пана Богдана было видно, что он обалдел. Но тут заговорил жид. «Не бей его, Куба. И не смейся над ним. Мы все прекрасно знаем, что ты немного на пана Викторина похож, но это не повод». Прогнали его, пан Богуш? Да, прогнали. И кто знает, что сидит в их ясновельможной голове? Скорее всего, ничего. Но это не значит, что ты можешь бить его. Нет. А ты, жид, не лезь, а то я отниму у тебя аренду. Какую аренду, парень? Что с тобой? Ты же куба Эля. Майныш, обезгой. Год тебя не было, мы думали, что тебя в лесу волки съели или что ты в разбой пошел. «Неизвестно, что хуже». «Дурдом какой-то!» — прорычали пан Богдан Винярский, выхватили палку из руки ошарашенного Якуба и ударили того по голове, а следом и еврея. Шаля пошатнулся, но остался стоять, потому что череп у него был крепкий, Кольман же обмяк и повис, запутавшись лапсердаком в дышле. Конь беспокойно заметался, пнул своего хозяина, и тот с шумом рухнул на дорогу. Животное сделало пару шагов вперед, и так дважды колесо повозки проехалось по голове Кольмана. «Охренеть!» — простонали венярские при виде кровавых потеков на железной обшивке колеса. И их вырвало в папоротник. Якуб, массируя больное темечко, подошел к повозке, Но смотреть было уже не на что. Он уже не удивлялся прозвищу старого жида, потому что теперь его голова действительно напоминала растоптанный кочан красной капусты. Жаль. Хороший был Карчмарь, пробормотал он. «Честный? Где я такого второго найду?» Пан Богдан с разбитым носом попытались тихо скрыться, но Якуб схватил их за воротник, — Спокойно, пан брат. Ты еще не ответил на мой вопрос. — Я не понимаю, о чем ты говоришь, добрый человек. Я тебя не знаю. Винярский шмыгнул носом, втягивая кровавую соплю. Они тряслись всем телом и, казалось, вот-вот расплачутся. Однако было похоже на то, что говорили они искренне. — И какой ты ветеран, Рашина! Немного крови и тебе уже ташнит. Я связным был, гонцом. Шестнадцать лет мне тогда было, какой там поле боя. Посмотри на меня. Кто я такой? Якуб схватил Богдана, приблизил свое лицо к его лицу, глаза к глазам. Винярские затряслись еще сильнее, обмякли, словно ноги у них были из теста для клецек и разразились душераздирающим детским ревом. Они действительно не узнавали викторина в Якубе. Стало совсем темно. Лошадь грызла какую-то травку на обочине, не обращая внимания на хозяйские трупы за ее крупом. Шелли рявкнул Винярскому. — Иди в лес, выкопай могилу, и попробуешь сбежать, пан брат. Я тебя, как паршивого пса, прибью. Герой Рашина поплелся на дрожащих ногах к краю папоротниковых зарослей и в желтоватой земле стали выгребать руками неглубокую яму. Якуб стоял над ним с березовой палкой в руке и молчал. «Не убивай меня!» — зарыдал, наконец, Богдан. «Пожалуйста, я все отдам, что у меня есть, но не убивай. Я у богуши во дворе часы оставил золотые на цепочке». Ты еще глупее, чем кажешься. Жиду могилу копай, придурок, а не себе. К Богдану будто новая жизнь вернулась, и он кинулся целовать ноги Якуба, но тот лишь с отвращением пнул его и велел пошевеливаться. Пока пан Винярский копали, из тела жида вылезли два черта. Один из бороды, другой из-под Тот, что из бороды, был жирный, красный, с маленькими рожками а у того, что из-под ермолки были красивые оленьи рога и ухоженные космы. «Приветствую вас, благородный пан Викторин!» Оба черта стряхнули с себя в шеи и поклонились до земли. Но Якуб знал, что с чертями лучше не вступать в общение, так как обычно это плохо для человека заканчивается. Поэтому он перекрестился, произнес молитву Архангелу Михаилу и короткими, но меткими словами приказал чертям убираться. Чарти убежали в лес, но толстый напоследок хихикнул. «Вы знаете, как нас позвать, добрый пан!» «С кем ты разговариваешь?» — спросил Богдан. «Тебя это не касается, копай дальше». Потом они затащили труп в яму и присыпали его землей и сухими листьями, предварительно сняв с него длинный плащ, сапоги и штаны. Напоследок Якуб притоптал импровизированную могилу и немного поскакал по ней, чтобы все держалось лучше. После этого они заглянули внутрь повозки. Луна уже ярко светила, и было все видно. Кольман, вероятно, возвращался с покупками из пилизна, который до недавнего времени был центром округа, пока его не перевели в Тарнув. Нашли керосин, намокающие английские спички, сахар, свеклу, капусту, соль, порошок от простуды, немного сица, шерсти и два рулона сурового полотна. Ремни, пояса, синие ленты и даже несколько книг. Непонятно каких, потому что на еврейском. Кольман, должно быть, сокращал путь через лес, чтобы скорее добраться до дома. «Кто дорогу скашивает, тот в могилу схаживает». Якоб вскочил на козлы и безрадостно рассмеялся собственной шутке. «Отправился коротким путем прямо в Лона Авраама. Или куда там попадают жиды после смерти?» Слышал, как он сказал, что в лесу зло притаилось? — Так оно и есть. Накаркал себе. — Запрыгивай, пан, поедем и мы. — Куда? — с тревогой спросил Винярский. — К чертям в гости. — Что ты побледнел, дурак, я пошутил. В Карчму Кольману поедем, вещи отвезем, скажем, что на старого разбойника напали, а мы его нашли мертвым и ограбленным. Только спрячь часть этих тюков в какой-нибудь овраг и раскидая все по телеге. Должно выглядеть правдоподобно. Хорошо. А ну, пошла, старая кляча. И они двинулись в лес. И то, что притаилось и продолжает веками таиться в Карпатской чаще, смотрело на них из-за деревьев. якобы показалось, будто он слышит в темноте чей-то шепот, шорохи и даже пение. И откуда-то из своей, не своей памяти всплыли слова старого мышки. «Вечером солнце садится, песня над речкой мчится. Кто за той песней убьется, из лесу тот не вернется». Шелли потряс головой. «Какого к чертовой бабушке старого мышки?»